Гранители оказались между высоких отвесных гор на дне небольшой плоской долины, поросшей низкой упругой травой и усыпанной валунами. При падении подкованный сапог Сан Саныча выбил из одного такого камня вместе с искрой внушительный кусок, который попал в приземлившегося рядом Билли Бонса. Тряся ушибленной рукой, старый пират разразился тирадой, язык который Сан Санычу был незнаком, но смысл вполне понятен. Главный хранитель лишь виновато улыбнулся. Вдалеке виднелся узкий проход между скал. Путешественники осмотрелись, но ничего похожего на портал не обнаружили. На всякий случай они внимательно оглядели даже небо, однако и оно было хоть и холодным, но чистым, без всяких там светящихся колец. — Похоже, мистер Нат, нам придется отсюда выбираться. Билли указал рукой на выход из долины. «Опять ковылять по суше!» «Ну, что ж делать, раз у морских чертей сегодня плохое настроение!» И бывший пират в развалку двинулся вперед. сансаныч приотстал, на ходу вынул свой навигатор, определился, а затем занес координаты в Женькин телефон. Потом догнал Билли и пошел рядом с ним. Старый корсар был не в духе и постоянно осматривался, не снимая правую руку с пистолета за поясом. А через некоторое время остановился и в упор посмотрел на спутника. — Мистер Натт, возьмите свой чертов меч в руки! Мне кажется, что по силе он равняется залпу всем бортом восьмидесяти пушечного фрегата. После вашего рассказа про нечисть, от которой вы оборонялись в темных мирах, мне как-то неуютно. Сан-Сан просьбу весьма разумной. Меч легко выскользнул из ножен за спиной и привычно устроился в ладони. «Скажите, мистер Бонс, а где мы, собственно, сейчас находимся?» С неохотой убрав руку с пистолета, пиратский штурман вытащил книгу-навигатор, открыл ее и вызвал карту книжного мира. Яркая точка, обозначавшая их местоположение, горела точно на границе темных миров. Но вместо привычного зыбкого тумана все здесь было ярко, прочно и основательно. «Если не ошибаюсь, мы оказались в одном из древнейших кельтских мифов, который веками передавался язычниками из уст в уста. Пока какой-то монах не придумал ничего лучшего, как записать всю чертовщину на пергамент. Я с трудом раскопал это сказание в фондах библиотеки Совета и, клянусь морским дьяволом, с удовольствием засунул бы в глотку тому, кто его так далеко запрятал». Миф рассказывает о том, Как лучшие воины уходили из долины в мир, где они равнялись богам. Уходили живыми, черт возьми! Настроение хранителя с Карибского острова с каждой минутой становилось все хуже и хуже. Портал должен быть где-то здесь! Или я съем пять ярдов нового якорного каната, не глотнув ни капли рому! — бубнил пират. Захлопнув книгу-навигатор, Билли Бонс вытащил пистолет из-за пояса, и пошел дальше. Ни слова не говоря, Сан Саныч обогнал его шагов на двадцать и оставил напарника позади, услышав громкий вздох облегчения. Все-таки, несмотря на то, что Билли Бонс много времени провел в современном мире, освоил компьютеры, научил неграмотных островитян читать на нескольких языках, он внутренне так и остался дремучим, суеверным пиратом, искренне верящим в морского дьявола и нечистую силу сансаныч широко улыбнулся. «Совсем недавно, всего немногим, более двухсот лет назад, молодой Натаниэль Бампо каждый раз испуганно крестился, когда при нем поминали черта, и судорожно сплевывал через левое плечо, если в фактории дорогу ему переходила черная кошка. Хранитель ухмыльнулся еще раз, покачал головой, поудобнее взялся за рукоятку меча и пошел дальше». Он внимательно прислушивался к собственным ощущениям, пытаясь понять, не болит ли голова, и почувствовать, не веет ли снова тем дурным запахом, который так донимал его во время схватки под кольцом порталом. Этот запах теперь постоянно преследовал его. Не отпуская ни на минуту, он становился то сильнее, то слабее, то вообще делался вроде бы и легким, но все равно навязчивым воспоминанием, Для себя Сан Саныч решил, что, возможно, запахом просто пропиталась его одежда во время драки с монстром. Потом, по возвращении домой, думал он, нужно будет тщательно все выстирать и вычистить. Дойдя до конца долины, хранители остановились. Узкий проход между двух скал вытянулся, как стрела, и в длину составлял немногим более 400 ярдов. Стены ущелья, высотой с десятиэтажный дом... Были идеально гладкими, словно непогода и время не имели над ними никакой власти. Но если присмотреться, становилось видно, что каждую стену снизу доверху покрывает мельчайший узор. Билли Бонс в последний раз оглянулся и сказал. «Давайте-ка, мистер Нат, выбираться отсюда. А то я чувствую себя, как корабельная крыса, которая залезла полакомиться на камбус, а кок накрыл ее перевернутым чугунком». «Я пойду вперед, мистер Бонс!» Сан Саныч поднял меч острием вперед, на уровень груди. «А вы прикрывайте мне спину!» «С удовольствием, капитан нат Билли Бонс перекинул пистолет в левую руку, а правый вытащил из ножен абордажную саблю. Таким порядком хранители вошли в ущелье. Стоило им сделать несколько шагов, как из-за пазухи Билли Бонса послышался звук корабельной рынды. От неожиданности пират уронил оружие. Ударившись о землю, пистолет выстрелил. Пуля, попав в стену, заметалась по проходу и сбила шляпу с головы Сан Саныча, после чего древние скалы впервые познакомились с языком апачи. И это были не самые поэтические обороты. Теперь уже Билли Бонс виновато улыбнулся. Попросив прощения таким образом, пиратский штурман принялся изучать карту в своем навигаторе. Стало понятно, что ущелье и является тем порталом, который хранители искали. Теперь они задумались, что делать дальше. Билли усевшись на камень, жевал сорванную травинку. А сансаныч ходил вперед-назад и рассуждал вслух. — Я уверен, что уничтожить портал так просто не получится. Но посудите сами, Билли. Ущелье является основой данного мира, и даже если мы... Притащим сюда водородную бомбу из какого-нибудь фантастического романа «Антиутопии». Тут Сан Саныч с удивлением поймал себя на том, что он только что три раза сплюнул через левое плечо и перекрестился. То и это не сработает. Древний миф с его верой в сверхъестественные и со своими способностями сверхъестественному противостоять, невосприимчив к технологиям более позднего времени». Поэтому любое вмешательство в него бесполезно. И у меня есть подозрения Билли, что именно на таких природных, нерукотворных порталах и держится существование двух наших миров — литературных героев и людей. Уничтожение портала может обернуться непредсказуемыми последствиями для книжного мира. Не надо забывать, что наш мир произошел из мечтаний и грез человека. — Ну, найдем мы сейчас способ уничтожить портал. Однако кто знает, не отломаем ли мы ножку от табуретки, на которой сидим? Биллибонс встал. — Знаете, что я думаю, мистер нат Давайте просто нанесем его на карту, отошлем сообщение в совет и забудем о нем. В совете сидят умные люди. Пусть они решают, что делать. Мы свою задачу выполнили, нашли портал. А если заодно разобьем себе лбы об эти стены? Пират обвел взглядом ущелья. «Никому лучше не будет!» Сан Саныч достал навигатор, тщательно переписал в него координаты и махнул рукой. «Вперед, штурман! Что у нас там дальше?» Путешественники вышли из ущелья, остановились, а потом на том месте, где они стояли, полыхнула голубая вспышка. Люди исчезли. Эту сцену наблюдал молодой воин, долго карабкавшийся к долине по скалам. В своей жизни он победил немало врагов, принес своему народу богатую добычу и теперь собирался, став богом, сделать так, чтобы его семья никогда не голодала в родном, но суровом краю. Добравшись, наконец, до долины, откуда начинается дорога в обиталище богов, воин был уверен, что еще немного, и он будет пировать рядом с теми героями, которые прошли тем же путем раньше него. Теперь же, после того, как странные незнакомцы исчезли в божественном пламени, Воин окончательно понял, что его тяжкий путь завершён Он выглянул из-за обломка скалы, где прятался все время, пока странные незнакомцы спорили, и двинулся к выходу из ущелья. Однако в самом конце тропы мягкая невидимая рука подняла его, и воин исчез в чистом и холодном небе.